Как всегда, я просыпаюсь уже после того, как полностью постигаю всю глубину своего одиночества. Оно бьет по нервам так сильно, что я просыпаюсь в страхе и долго не могу прийти в себя. Смотрю на смутно белеющий во тьме потолок и успокаиваю сердце по методу раджа-йоги. Потом, качая головой, произношу мысленно-сакраментальную фразу. «Приснится же чепуха, Господи!» «О, толкователи снов, где вы?» Однако с некоторых пор я перестал быть уверенным в том, что это чепуха. Сон мой с опустевшим городом донимает меня уже вторую неделю аккуратно через день. И если первые мои реакции на сон были еще более или менее положительными, любопытство не позволяло заниматься глубоким самоанализом то в конце второй недели я стал досматривать сон с ужасом, не делая попыток рассмотреть подробности, как раньше, не умея отстраняться от тоски, страха и жуткого ощущения и реальности происходящего, засасывающего в бездну небытия. Ребята на работе, врачи-исследователи, как и я сам, посоветовали обратиться к психиатру, благо, что в институте их пруд прудии все знакомы. И я согласился, хотя как врач-невропатолог всегда был высокого мнения о своей нервной системе, был уверен, что друзья не отправят меня на игрень, известное в нашем городе место, где расположена психолечебница. Я было совсем уже собрался на консультацию к психиатрам, Их лаборатория находилась рядом, за стеной, как начальство в лице заведующего лабораторией нервных заболеваний Пантелеева послало меня в командировку, и я решил понаблюдать за собой в иной обстановке. Кто знает, может быть, от перемены места жительства исчезнут и мои сны. Командировки, честно говоря, я не люблю». Если и терплю их, так это лишь за новые, неизвестные мне ранее и потому полные таинственного смысла и романтики дороги, след юношеского увлечения романтической литературой и туризмом. Ехать нужно было в Кмиинск, во всесоюзную лабораторию иглоукалывания и электропунктуры, куда я ездил до этого случая всего два раза причем оба раза на автобусах. Восемь часов вкачки и тряски, чем не тренажер для космонавтов. На сей раз автобус отпадал. Он отправлялся на следующий день в семь утра. А мне нужно было в тот же день в девять утра быть в лаборатории. Пришлось ехать по железной дороге вечером с пересадкой в черницах, чему я даже обрадовался, забыв ироническое напутствие Пантелеева который почему-то всегда разговаривал со мной как со студентом, а не научным сотрудником с полугодовым стажем.